— Людмила, остановись ты, не мельтеши. — Ты серьезно думаешь оставить это? Егор качнул ребенка. — Нам? — Ну, конечно. Радость-то какая негаданная. Устала я сегодня, как собака, а сердце поет. Ты с ума сошла? Соображение включи, память напряги. Вспомни. Сколько мороки с детьми! Как ночи не спать, когда болеют, потом хулиганят, из рогатки друг другу в глаза пуляют. А школа? Родительские собрания, дневники контрольные. Егор даже застонал, представив, что потребуется заново проходить все этапы. «Между нами, девочками, я не согласный». Люда. Молча взяла у него ребенка, прижала к груди, села на стул и с глазами в Егора. Смотрела так, будто раскрыла в муже страшные пороки, будто прожила ошибочную жизнь с подлецом и негодяем, или, по меньшей мере, просто сукиным сыном. Егор знал Людмилу, как никто другой она бывала крикливой верещит про деньги пропитые с дружками а зима на носу на что сапожки покупать в долги влезть потому что егор алкоголик честно говоря пропитого и на пол сапога не тянула в коробочке из под духов ландыш серебристый еще на свадьбу подаренных всегда на личность имелось. но егор дипломатично давал жене поупражнять голосовые связки минуты три Больше не выдерживал. Бывало, Люда из-за чепухи, вроде сломавшейся стиральной машины, которая сто лет в обед пускала слезы, и заливалась, как по покойнику. Тоже терпимо. Пусть дурь выпустит. Но самое тяжелое, по сердцу бьющее, когда жена молчала. Смотрела и молчала, как сейчас. Да и было такое только раз в жизни, когда Люда... Дочкой, вторым ребенком забеременела, а у Егора очередь на машину подходила. Спал и видел, как на собственных «Жигулях» разъезжает. Но у них еще и кредит за холодильник был не выплачен, а деньги на машину под процент обещала двоюродная сестра, которая с мужем на северах нефть добывала. Элементарные подсчеты, траты на второго ребенка, хотя и первый, Потребляет наличность, будь здоров. Люди на зарплата в минус. Декретных кот наплакал. Плюс кредит, плюс долг за машину. Этого не потянуть. Вот Егор и предложил аборт. — А что? — Не первый, поди, уж два было. И сеструха, которая на северах, в отпуск приезжала, хвасталась. — Мой-то чистый зверь, и мороз его не берет. Каждые полгода на аборт ложусь. Данные аргументы привел Егор жене, убедительно доказывал с расчетами, а Люда смотрела и молчала. Не на листочек, где он суммы в столбик складывал, смотрела, а ему в лицо. И в глазах ее даже не упреки и обвинения стояли, а страх, боль. И не мой вопрос, неужели я ошиблась в тебе? Значит, это будет только мой ребенок, моя, доченька, с трудом разомкнув губы тихо, сказала тогда Люда, встала и ушла. На диван легла, калачиком свернулась, носом в стенку, и Егор. Отчетливо понял, что тут не игра, не вопли-сопли-баби, не дурь, не блаш, а настоящий перелом судьбы. И их с людой судьбы не сразу раскаялся. Час-полтора нервно курил, и чем больше мысленно аргументов за свою точку зрения приводил, тем отчетливее понимал, что надо прощение просить. Стоял тогда на коленях перед диваном, слова говорил от Жигулей, отказывался, и был согласный на все-все-все правильные действия. Ведь не уступи людочки, не родилась бы дочка, и вычеркнулись из жизни наисладкие моменты. Теперь ситуация аналогичная, то есть совершенно не схожая ребенок нет егора зачат ни в животе у люды пребывал называя вещи своими именами с помойки детеныш и мы его с бухты барахты усыновляем блюда ты не молчи просил егор говори что на душе нам его с трудом как двадцать лет назад когда судьба дочки решалась разомкнула губы люда послал ой не надо егору не хватило терпения дослушать бог послал далеко и надолго мама к тебе приходила люд но ты же современная женщина в церковь не ходишь хоть и верующая твоя мама давно на том свете а перед смертью после инсульта умом тронувшись несла такую галиматью нарочно не придумаешь да Неожиданно согласилась Люда, мама ни при чем. Это у меня сдвиг легкий на фоне переживаний. Вот-вот, радостно подхватил Егор, наводи на резкость. Ну зачем нам чужое дитя с неизвестной наследственностью? А ведь это ты его спас от смерти, покачала головой Люда. Вторую жизнь дал человеку. И что мне теперь, раскаиваться или вешать хомут на шею, как хочешь? Опустила Люда голову, поцеловала ребенка в темечко, но я уже отпустить его в казенные дома не могу. Прирос он ко мне, игурушка, кожей и кровью. — Прямо вот так вот и прирос, меньше, чем за сутки. — Да, на уровне подсознания. Их дочь щеголяла подобными словечками, например, приезжая на каникулы с усмешкой, рассказывала, что моет вечером обувь. Пришла домой, в тазике помыла, на газетку поставила. лица, Завтра утром снова по грязной улице топать! Но мама приучила и теперь на уровне подсознания. Подхватив у дочери уровень подсознания, Люда и Егор, Прибегали к выражению, когда хотели сказать «Ничего поделать с собой, не могу, хоть меня». Когда приехали милиция и перевозка медицинская, Егор вовсе не согласился с решением жены усыновить подкидыша. В поступках и поведении Егора сыграли роль три обстоятельства. Во-первых, он был голоден, даже... Стародавних пельменей не поел. Голодным Егор бывал импульсивен, зол и непрошибаемо упрям. Насытившись, превращался в благодушного покладистого добряка. Во-вторых, Егор не переносил, когда от него требовали поступков, которые он сам еще не признавал правильными. В-третьих, свою семью, дом он считал крепостью в которую без приглашения никто не смеет соваться. Это смахивало на древний инстинкт первобытных людей. Самец построил гнездо, логово, нору, оборудовал пещеру. Попробуй солнце, прибью. Дочка шутила. Папа у нас орел. Гнезда — охранитель, а мама — наседка. Вместо яиц, правда, консервы, варенье да огурцы с помидорами, маринованными и солеными. А сама? Трескала консервы за обе щеки. Людмила с ребенком забаррикадировалась в спальне. Там давно ручка дверная заедала, язычок клинила. Дверь только изнутри можно открыть. Люда мужа просила — почини, но не настаивала. Идею вынашивала двери поменять, ремонт сделать, накопив денег. У них так часто бывало. С мелочи начнется — большим делом закончится. Открыть дверь спальни труда не составляло. Надави Егор плечом на косяк, стукни коленом, и дверь распахнется. Но еще не хватало при чужих людях к родной жене с боем пробираться. Чужими людьми были фельдшерица, пожилая, упитанная, точно снежная баба сверху прибитая, расплывшаяся в белом халате, и участковый милиционер Мишка, который никакого трепета не вызывал, поскольку учился в одном классе с сыном Егора. Они прошествовали до зала большой комнаты, куда их Егор невольно допустил. — Дядя Егор, сколько лет, сколько зим? — здоровался по ходу Мишка. — В норме пребываете? — Вижу, все окей. А мы с Димкой перезваниваемся. Защищает родину. В теплом месте при штабе. В школе учителя пытались отучить Мишку от утробного гагаканья, которое вырывалось из него через слово. Не вышло. Так и гагакает. Но Мишка, парень, по большому счету, неплохой, без трухи. Чего надо? Хмуро спросил Егор. Ой, тут не быстро, сходу оценила ситуацию фельдшерица. Я позвоню. Настала из кармана белого халата сотовый телефон, принялась давить на клавиши. Ей ответили сразу. Удаляясь в сторону кухни, зачистила капризно придержчивым голосом. — Таня, вы на даче? — Как не поехали? Я ж просила. — Огурцы накрыть? — Я с давлением сажала? — Там завязи облеплено. А вам только жрать нет, чтобы матери помочь, когда похолода не идет. Егор и Мишка проводили ее взглядами. — Чего надо? — повторил Егор. — Так ребенка, подкидыша, — ответил Михаил, поняв, что психологическая подготовка тут бесполезна. — А вы его находили, что подбирать? — Дядя Егор, — примирительно улыбнулся милиционер, — вы герой в натуре, но по закону пацана в больницу требуется доставить. И в последующем в сиротскую богадельню перебил Егор. Более всего он желал избавиться от нечаянной радости в виде младенца сосунка но в силу трех приведенных выше обстоятельств Егор сопротивлялся чужой воле. Насчет богадельни тем же спокойным тоном и даже без гагаканья сказал Миша, ошибаетесь. Дом малютки плюс дед дом через стенку. Вы знаете, на углу профсоюзные Кирова в отличном состоянии. Детишкам спонсоры навезли таких игрушек, которые я своему Ваське позволить не могу. Не по финансам. У них там бассейн надувной с лесенкой, плещется мелкота, верещит от удовольствия. А все сироты... Дядя Егор, но ведь не мы с вами их бросили, шлюхи, которым Егор повторил пассаж про гранату, которую надо подлым бабам засовывать. Миша идею подхватил и развил: "А мужики, что ребенка заделали? Брызнул и поминай, как звали. Их дядя Егор тоже со счетов не нужно сбрасывать. Кастрировать уродов". Егору на секунду показалось, что Мишка разговаривает с ним как с придурошным. Но разобраться в Мишкиных интонациях Не удалось, потому что пришла фельдшерица, лицом раздутая от гнева в красных пятнах. — Все, валандитесь! У меня время ограничено. Где ребенок? Быстро забираем и уезжаем. Миша передернулся от досады. Егор захлебнулся от возмущения. — Да пошла ты! Пошла ты огурцы поливать! Между нами девочками!